Стихи должны строиться по законам Дарвина. Сила слова, если найти величину, походит на действие луча на пороховой погреб под большой столицей, хотя бы Лондона. Детонация зависит не от силы, а от меры точности. Шаг пехотинца разрушает мост, по которому он идет. Слабое и непонятное слово может разрушить мир. О поединок судьбы и человека.